Глава 36. Клятва лотоса. Принцесса Ижадхара пригласила Будду, Колудай, Нагасамалу и королеву победать в ее дворце. По окончании трапезы она пригласила их в бедную деревушку, где она занималась с детьми. Рахула присоединился к ним. Ижадхара проводила их к старому дереву Сизигион, где Будда маленьким мальчиком впервые погрузился в медитацию. Будда очень удивился. Казалось, это было только вчера. А на самом деле прошло 27 лет. За эти годы дерево сильно выросло. По приглашению Шадхары много детей собралось под деревом. И Шадхара сказала Будде, что дети, которых он встречал здесь много лет назад, уже имели семьи. Собравшиеся дети были в возрасте от семи до двенадцати лет. Увидев приближающегося Будда, они перестали играть и выстроились в два ряда, Давай ему проход. Ишотхара заранее показала им, как приветствовать Будду. Под деревом они поставили бамбуковый стул для Будды и расстелили циновки для готами, Ишадхары и двух Пхикшу. Будда был рад вновь сидеть в этом месте. Он подумал о днях, проведенных вместе с детьми из деревни Урувелла. Он рассказал детям о юном пастухе свасти и маленькой девочке Суджати, которая дала ему молока. Он говорил о насыщении сердца любовью, о глубоком понимании и рассказал также историю освобождения лебедя, которого подстрелил его кузен. Дети с большим интересом слушали все, что говорил Будда. Будда пригласил Рахулу сесть перед ним. Затем он рассказал ребятам историю из прошлой жизни. Давным-давно у подножия Гималаев жил молодой человек по имени Мегха. Он был добрым и трудолюбивым. Хотя у него не было денег, он решил отправиться в столицу, где надеялся получить образование. Он взял с собой только посох, шапку, кувшин для воды и накидку. По пути он останавливался и работал на фермах, чтобы накопить немного денег. Когда он достиг столицы Дивопати, у него накопилось 500 рупий. Войдя в город, он увидел, что все жители готовятся к какому-то важному празднику. Он оглянулся в поисках того, кто объяснит ему, что это за событие, В это время мимо него проходила красивая молодая женщина. Она держала букет полураспустившихся лотосов. Мекха спросил ее. «Что за праздник у вас сегодня?» Девушка ответила. «Вы должно быть чужеземец, иначе вы бы обязательно знали, что сегодня прибывает светлейший учитель Дипанкара. Говорят, он как факел, освещающий путь всем живым существам. Он...» Сын короля Арсимата, ушедший на поиски истинного пути и нашедший его. Его путь дарит свет всему миру. Поэтому народ устраивает этот праздник в его честь. Мех обрадовался, услышав о приезде просветленного учителя. Он очень хотел преподнести ему что-нибудь и попросить принять его в ученики. Он спросил девушку. «Сколько вы заплатили за эти лотосы?» Она посмотрела на Мекха и увидела, что он приятный, внимательный молодой человек. Она ответила. «Ее заплатила только за пять. Два я сорвала в пруду у моего дома. Мекха спросил. А сколько вы заплатили за пять? Пятьсот рупий. Мекха решил купить пять цветов лотоса за пятьсот рупий. Чтобы преподнести их Дипанкаре. Но девушка отказалась, сказав. Я купил их, чтобы самой подарить ему. У меня нет желания продавать их кому бы то ни было. Мекха попытался убедить ее. Но вы можете подарить мне те два, что сорвали в своем пруду. Пожалуйста, продайте мне пять лотосов. Я хочу подарить что-нибудь мастеру. Это ведь редкая и ценная возможность встретить такого учителя в жизни. Я хочу встретиться с ним и даже просить принять меня в ученики. «Если вы согласитесь продать мне ваши пять цветов, я буду благодарен вам всю оставшуюся жизнь». Девушка посмотрела на землю и ничего не ответила. Мекху умолял ее. «Если вы позволите купить эти пять цветов, я сделаю все, что вы попросите». Девушка, казалось, была смущена. Она долго не поднимала глаз от земли. Наконец она сказала. «Я не знаю». что нас связывало в прошлых жизнях, но я чувствовала любовь к вам в тот самый момент, когда увидела вас. Я встречала много молодых мужчин, но никогда мое сердце так не трепетало. Я дам вам эти цветы для подношения просветленному, если вы обещаете мне, что в этой и в будущих жизнях я буду вашей женой». Она быстро проговорила эти слова, и дыхание ее совсем сбилось. Никак не знал, что сказать. После некоторого молчания он промолвил. «Вы очень необычная и честная девушка. Увидев вас, я тоже почувствовал что-то особое. Но я ищу путь освобождения. Если я женюсь, то не смогу следовать пути. Когда как раз предоставляется такая возможность?» Девушка ответила. «Обещайте, что я стану вашей женой, и я поклянусь, что...» Когда придет время для поиска пути, я не стану удерживать вас. Напротив, я сделаю все, что смогу, чтобы помочь вам в этих поисках. Мик радостно согласился, и вместе они отправились к мастеру Дипанкаре. Толпа была такой плотной, что они едва смогли видеть его поверх голов. Но даже мимолетного взгляда на его лицо было достаточно, чтобы понять, что это настоящий просветленный. Мекха почувствовал великую радость и поклялся, что и он однажды достигнет такого просветления. Он хотел подойти поближе и поднести цветы Дипанкаре. Но было совершенно невозможно пробиться через людскую толпу. Не зная, что еще сделать, он бросил цветы в воздух по направлению к Дипанкаре. Чудесным образом они упали прямо в руки учителя. Мекха был потрясен, увидев, как искренность его сердца заявила о себе. Девушка попросила его бросить ее цветы учителю. И ее два цветка тоже упали в руки мастера. Дипанкар воскликнул. Интересуюсь, кто преподнес эти цветы лотоса? Толпа расступилась, пропуская Мекху и девушку. Мекха взял ее за руку. Они вместе поклонились Дипанкаре. Учитель Посмотрел на мегку и сказал. Я понял искренность твоего сердца. Я вижу в тебе большую решимость следовать духовному пути для достижения полного просветления и спасения всех живых существ. Будь спокоен. Однажды, в будущей жизни, ты осуществишь свою клятву. Затем Дипанкара посмотрел на молодую женщину, стоявшую на коленях рядом с Мекхой и сказал ей. Ты станешь ближайшим другом Мекхи в этой жизни и во многих следующих. Помни о своем обещании. Ты поможешь мужу выполнить клятву. Слова учителя проникли в сердце Мекхи и девушки. Они посвятили всю свою жизнь изучению пути освобождения учителя Депанкары. Дети, в той жизни и во многих следующих Мекха и эта молодая женщина были мужем и женой. Когда же муж отправился на поиски своего духовного пути, жена не стала препятствовать, а наоборот, во всем помогала ему. Поэтому он чувствовал глубочайшую благодарность ей. Наконец, он осуществил свою великую клятву и стал действительно просветленным, как и предсказывал Депанкара, много жизней назад. «Дети, деньги и слава – не самые дорогие вещи в жизни». Деньги и слава могут исчезнуть очень быстро. Понимание и любовь – вот наиболее ценное в жизни. Если у вас будет понимание и любовь, вы узнаете счастье. Мекха и его жена делили счастье друг с другом в течение многих жизней благодаря их пониманию и любви. Нет ничего, что нельзя было бы осуществить с пониманием и любовью. И Шадхара соединила ладони и поклонилась Будде. Она была тронута до слез. Рассказывая эту историю детям, он обращался к ней. Так Будда благодарил ее. Королева посмотрел на ее Шадхару. Она тоже поняла, почему Будда рассказал эту историю. Она положила руку на плечо невестки и сказала детям. Знаете ли вы, кем является Мекха в этой жизни? Это Будда. В этой жизни он стал просветленным. А знаете ли вы, кем стала жена Мекхи в этой жизни? Это ваш Ешадхара. Благодаря ее пониманию принц Дхартха мог искать свой путь и достичь пробуждения. Мы должны принести Ешадхаре нашу благодарность. Дети уже давно любили Ешадхару. Сейчас они повернулись к ней и, поклонившись от всего сердца, Будда был очень глубоко тронут. Затем он поднялся вместе с пхикшук Кулудай и Нагасамалой медленно пошел к монастырю.